Итак, движемся дальше. Мм, опять у нас технологии выживания, тактическая медицина. Подкасты, посвящённые тактике медика на поле боя, самые разнообразные аспекты набираются, в который я напоминаю слушателям, что деятельность наша по спасению пострадавших, по предотвращению, мм, новых жертв по обучению личного состава производится нами своими силами, за свои деньги. Государство само устранилось от всякого участия в этом процессе, и какие-либо масштабные общественные организации и так далее тоже нам не помогают. Поэтому, если у кого-либо есть желание помочь, это легко сделать. Вон у нас в группе ВКонтакте есть ссылка, по которой можно это осуществить. Движемся дальше. Как сказано в одной укромутанской методичке, лучшая медицина в красной зоне огневой превосходством над противником и его подавлением. Они это целиком перевели из Собакомовного, то есть из аналитского учебника, а и американского по тактической медицине. Но в целом утверждение вполне здравое. Итак. Что такое красная зона? Это место, где даже лёжа вы подвергаетесь серьёзной опасности. Встать на колено вообще нельзя, большой риск сразу получить пулю в голову. Что такое жёлтая зона? Умеренная опасность. Это место, где можно встать на колено, худо-бедно, без чрезмерного риска получить пулю в голову. То есть это место в низине, за углом, за бетонным блоком, за транспортом. Как правило, в практически это место на удалении несколько десятков метров от точки получения ранения раненым за ближайшим укрытием. То есть ранили человека на несколько десятков метров и его тащили в какое-то укрытие, там ему оказывают помощь. Нужно понимать, что в желтая зона она совсем не не сто процентно безопасна, там могут достать вас гранатометом, например, автоматическим. Там много чем могут достать, но по крайней мере визуально. вас не видят, когда вы на колене стоите над пострадавшим. И наконец, зелёная зона это зона, где можно встать в рост при оказании помощи пострадавшему. Зелёная находится в разной степени, бывает понятие тыла, видите ли. Если городской бой А тот соседнее здание, с тем, где раненный получил ранение, уже может быть зелёной зоной. Вы несёте туда пострадавшую, спокойно оказываете ему помощь и как бы всё нормально. Если в открытом месте, туда зелёной зоны, может придётся ехать по полю несколько километров. То есть нет чёткого шаблона, где начинается жёлтая зона и заканчивается, где начинается зелёная зона. Угу. В каждом отдельном случае это зависит от условий местности, от оружия, которое применяет противник, и от наличия естественных и искусственных укрытий на этой местности. В условиях городского боя, например, если пострадавшего ранили, вы его можете занести в тот же самый дом возле которого вы ранили, если у дома плотные стены, толстые, то тогда ничего страшного. Тот же пулемётный огонь не будет пробивать стену. Там уже можно встать в рост для оказания помощи пострадавшему. Если бой идёт в здании, то там совсем наоборот. Много тонких стенок, пули пробивают стены на вылет, вместе с пулей из стены летит конус вторичных осколков, который существенно ранит. Соответственно, во время боя в здании стараются смещаться на другой этаж, потому что бетонные перекрытия не пробивает противник, либо занимать позицию нужно на несколько комнат от противника, прикрывшись огнём своих. Там можно будет оказать помощь пострадавшему. Жёлтой зоны в здании таким образом почти нет, есть красная зона, есть зелёная, насколько это можно сказать. То есть в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, нужно индивидуальное понимание рисков и особенностей ситуации, и всё это нужно учитывать. Действия наши в красной зоне, как я уже сказал, хватай и беги. Довольно просто. Действие в жёлтой зоне. В жёлтой зоне в первую очередь вкалываем обезбол, после этого останавливаем кровотечение с помощью жгутов либо перевязочного пакета, что у нас там есть. Э дальше, если есть возможность, иммобилизуем переломы и очень часто на этом действе в жёлтой зоне заканчиваются. Капельницу ставим там редко. Закутывать в одеяло преимущественно надо в зелёную зону выносить много всякого. Обращу внимание, несколько раз хотел сказать и забыл. Есть у людей, хмм, не весят, откуда взявшиеся заблуждения, хмм, что гигиенические тампоны и прокладки женские хороши для остановки кровотечения. даже возникла легенда, что тампон там три капельки идеально подходит по размеру для пулевых отверстий 5.45, а пять капелек для пулевых отверстий 7.62. Трудно найти более нелепую и череватую осложнения легенду, потому что все эти, во-первых, э, тампон в пулевое отверстие сквозь кожу просто не войдёт. Э, диаметр не совпадает. Второй момент важный. Э, Он может очень много крови впитать в себя. Он такой личин, разбухает и впитывает. Из густок крови не образуются. Нам для того, чтобы остановить кровотечение, нужно именно чтобы образовался сгусток. Соответственно, если его в рану затолкать, он увеличится, увеличится, увеличится, кровь впитывает, наружу кровь не течёт. Мы думаем, что бойцу хорошо. А боец умирает, потому что он впитать крови может очень много. Учитывайте, пожалуйста, это, используйте специальные кровьснавливающие средства, а никакие не тампоны. Для действий в красной зоне напомню, неплохо с собой иметь стропу с карабинами либо верёвку, потому что далеко не всегда раненого удастся выволочь за шиворот волоком, либо на себе лежа, далеко не всегда удастся. В этих случаях пострадавшего неплохо иметь возможность вынести на веревки. И, наконец, действие в зеленой зоне. В зеленой зоне пострадавших укладываем в какое-то место, там гнездо раненых, укрытие, если их несколько, где будет удобно работать, и уже там оказываем им помощь. Фактически действия нашей в зелёной зоне, мы и доделываем то, что не доделали в жёлтой и красной, исправляем, если были допущенные ошибки на более ранних этапах, и, соответственно, там уже можно ставить капельные, там можно утеплить пострадавших, то есть там уже предпринимаются комплексные мероприятия, нацеленные на стабилизацию пострадавшего перед длительной эвакуацией в тыл. Напоминаю, Что при отправке пострадавшего в тыл очень неплохо иметь, ну, написать на бумажечке, что было сделано пострадавшему, какой характер ранения, вот грубо говоря, количество раненых, сознание, без сознания на момент обработки, характеры локализации ранений, особенности состояния. и так далее. То есть целую кучу всего нужно написать и с раненным от отправ... когда будете отправлять в тыл, отправить, потому что в больнице, где будут его лечить, на это будут ориентироваться при оказании помощи. М-м при размещении раненых в большегрузном транспорте учитывайте, что очень желательно заранее продумать тему положить на пол что-нибудь смягчающее и ориентируйтесь на ту технику, которая есть. Если, например, у вас бронетранспортёр Тигр, то иногда в глинне отсека чуть не хватает ручки на силах закрыть, и нужно поизворачиваться соответственно. в этом случае вам нужно заранее потренироваться на том транспорте, который у вас есть, не дожидаясь, пока появятся пострадавшие. Очень проблематична процедура погрузки раненых в отсек БТР. Соответственно, для этого нужно минимум 4 человека, и один находится внутри, двое, то есть боковая дверца просовывают раненого по диагонали вдоль БТР, а тут кто внутри подхватывает и затягивает его на сиденьеца. Обязательно тренируйте заранее. Когда уже раненый на руках тяжело заниматься всем этим тяжело. И имеем в виду следующее, что если эвакуация отложена на длительное время по каким-то причинам, продолжаем восполнение кровопотери, введение обезболивающих, антибиотиков и контроль за состоянием пострадавшего, смена повязок либо подбинтовывание, введение медикаментов, корм им, поем, если нет противопоказаний к этому. То есть нужно быть готовым к тому, что раненым возиться придётся, может быть, долго. Если транспорт в своё время не пришлют. Значит, следующим разделом у нас будет сортировка и эвакуация. Ну, вообще, раздел сортировки очень драматический, очень часто начинает рассказывать, что вот там этого не спасти, этим придётся пожертвовать. Это как первое для того, чтобы риски этого минимизировать, нужно как можно больше людей натренировать по оказанию первой помощи. Потому что В этом случае, у вас, если будут тяжело раненые, у вас будет большое количество людей, обученных медпомощи, вы их задействуете себе на помощь и сможете очень быстро всех окучить. Я на занятиях всегда видео показываю, рассказываю, у нас бой в Боевом аэропорту был, когда 11 раненых одномоментно получилось, буквально в течение 10 минут все получили первую помощь, а потом были отправлены в тыл. вот все сразу. Именно делается за счёт того, что много обученных людей оказания медицинской помощи. Вот это первый момент, как можно решить проблему медицинской сортировки. Но, к сожалению, при применении различных видов тяжелого оружия не, не редко может возникнуть ситуация, когда раненых много, а вы один. Может быть даже и такое. В этом случае очень важно упорядочить ситуацию. Мм, в разных учебниках, методичках очень подробно пишут, как это сделать, там цветные маркировки, ещё что-то. Все эти алгоритмы обладают одним недостатком. В критических условиях поля боя боец собьётся и всё это выполнить не сможет. Итак, кattrшить вопросы сортировки мы вам расскажем в следующем подкасте.